Глава 53. Реванш. «Приветики!» – раздался знакомый голос. Рой облегченно опустил пистолет, но убирать его не стал. К нему шли Настя и Нина. Настя смерила Роя взглядом и сказала только одно слово. «Дурак!» – Рой помолчал, а потом спросил. «Зачем полезли? Свои зашибут и не заметят!» «Не-а!» протянула Нина. «Что нам сделают? Настюха щит ходячий, а я...» я переселюсь крыть было нечем рой молча принял флягу с живцом и принялся пить мелкими глотками слабость стала частично пропадать как и разбитость куда ты полез в одиночку спросила настя и зачем рой снова промолчал кто тебя так измотал поинтересовалась нина бабу что ли тут нашел ага сказал рой продолжая пить живец бабу а старту а потом лотерейщика а потом сайгака потом Бадуна, потом сразу обоих. — И? — Астарта померла, — сказал Рой, делая большой глоток. — Ты ее до смерти? — пошутила Нина, но тут же замолчала, став серьезной. — В самом деле? Она не могла остаться живой? — Нет, — покачал головой Рой. И Фрид поджарил ей мозги, а я добил для надежности. Нина выдохнула. — Как камень с души, — протянула она. Настя смотрела многообещающим взглядом. «А Бадун и Сайгак?» — осторожно поинтересовалась Нина. «Ушли», — ответил Рой с сожалением, отрываясь от фляги. «Правда, Бадун должен быть сейчас в еще более ужасном состоянии, чем я. Он выложился сверх меры и постоянно принимал спек. А Сайгак... Не могу понять, как он вообще смог двигаться. Я спалил ему грудь, живот и часть лица. Правда, не знаю, насколько сильно. Но ожоги были такие, что он вырубился, не успев крикнуть похоже, накачался морфием или чем-то подобным. Они оба в крайне плачевном состоянии, один может погибнуть от передоза и спорового голодания, второй — от ожогов. «Класс!» — прошептала Нина, снова став собою. «Я тебя обожаю!» «Настя, это не то, что ты подумала!» Настя безлобно фыркнула. «Что там снаружи?» — спросил Рой. «Сашка добивает всех, кто наставил на нее ствол. Притом очень успешно!» — отозвалась Нина. А в этих подвалах еще идет бойня. Где свою тройку потерял?» «Сайгак нас очень удачно разделил», — ответил Рой. «Меня спасло только то, что они не знают моих секретов. А тройка тоже сильна своими тайнами. Выбираемся наружу». «У меня нехорошие предчувствия». Бадун сказал, что Баклана направляли сразу три человека. «Мы же знаем только двух». Батя задумчиво повертел в руках нож и отбросил. Все открытые участки тела покрывали ссадины, ушибы и царапины. Левая рука была перевязана, и он старался ее не беспокоить. Его оппонент стоял почти без ран. «Ну что, пора кончать с тобой?» — спросил он, поудобнее взяв свое оружие. «Как ты меня назвал в самом начале?» — спросил батя. «Старый змей!» — хмыкнул тот и замер, схватившись за сердце. «Не убьешь ты меня!» «Теперь сам помрешь», — буднично сказал батя. Он флегматично смотрел, как мертвый мур падает на пол. Как и рой. Батя имел свои секреты. Он не зря все это время принимал горошины, прокачивая дар. Даже отказался от жемчуга, чтобы аккумулировать силу первого дара. Его дар цензора был очень силен. Если раньше он насылал немоту, запрещая что-то рассказывать, то теперь мог убить поставив запрет на те или иные слова. Когда батя пытался сделать захват и поранил руку, он успел коснуться Мура, и как только тот сказал «старый змей», батя поставил на эти слова смертельный запрет. Стоило противнику сказать их еще раз, и он умер. Рой был прав, когда говорил, что самое опасное оружие — это тайна. Яр крепче сжал рукоять ножа и вогнал его в грудь кваза, пробив насквозь стальные пластины и бронежилет, достав до сердца. Квас ошеломленно уставился на нож, пробивший броню, потом попытался что-то сделать, но кулем свалился на пол. В улье есть хорошее оружие, есть редкое и очень ценное, типа RH12 ампера или OC38 нины, а есть уникальное, такое как трость гробовщика, херекены карата или бич слезвия мироя. Оружие Яра было сразу и редким, и уникальным. Редкий нож, впрыскивающий через лезвие углекислый газ, ему вручил батя. Струя газа, под давлением проникая в рану, разрывала внутренности и превращала их в кисель. Даже царапина таким ножом могла оказаться смертельной. Пузырек газа, попав в вену, мог дойти до сердца и остановить его. Этот нож был редким и опасным оружием, которые бати выдавал только членам их маленькой группы. Старый полковник нахваливал неплохие, но обычные стволы и торговал ими, а самое опасное, экзотическое и редкое оружие откладывал для своих. Рой, воспользовавшись своим даром, заточил этот нож так, что тот был способен резать сталь. Так яр и получил оружие, способное пробить любую броню и превратить потроха жертвы в фарш бывший военный был воплощением смерти с таким оружием уайт вздохнул до последнего не хотелось использовать свой козырь однако сделать это придется он вдохнул побольше воздуха его способность парадист сильно эволюционировала от принятых горошин теперь он мог не только копировать голоса но и использовать голос как оружие такой крик сирены оглушал противников вызывая темные пятна перед глазами Головную боль, дезориентацию, тошноту и боль в ушах. Длительное воздействие могло заставить жертву корчиться на полу, но и сил для этого требовалось немало. Теперь оставалось только активировать умение и застрелить беспомощных нападавших. Рой в компании девушек ковылял наружу. Нехорошее предчувствие усиливалось.